где когда-то жили и умирали их предки, потому что все здесь — земля, вода, даже самый воздух — будет теперь нести только смерть для всего живого. В теплый и ясный апрельский день еще никто не знал об этом. Сережа бился в истерике на полу, выкрикивая непонятные, пугающие слова, а мать смотрела на него — и не знала, что делать. Отроду мальчик странный был, а теперь вот и вовсе. Наконец она приняла решение и твердо сказала, надо обратиться к специалистам, врачи помогут. И помогли. Сначала Серёжа с мамой долго ехали куда-то на автобусе, потом шли пешком, пока не оказались у дверей обшарпанного двухэтажного здания из красного кирпича. Почему-то дом этот произвёл на Серёжу столь тягостное впечатление, что хотелось закрыть глаза и бежать без оглядки, неважно куда, лишь бы прочь от этого места. Какой-то пузатый дядечка в белом халате — попросил рассказать, что с ним происходит. Сережа даже приободрился немного. Наконец-то нашелся человек, который готов его выслушать. Ему можно объяснить. Он чувствовал себя таким одиноким, испуганным и потерянным, что испытывал жгучую потребность поделиться хоть с кем-нибудь. Он говорил про огненный дождь, извергающийся с неба, Про голоса земли и травы, про то, как ручей поет и играет серебряными колокольчиками, про звон со дна глубокого лесного озера, про то, как луна танцует в небе и зовет его к себе, про голоса в голове, которые рассказывают чудесные истории, про пещеры с окаменевшими существами, затерянные замки и дворцы, Дедечка оказался добрый, слушал его внимательно, согласно кивал, и глаза у него были такие глубокие, темные, ласковые, что, казалось, он один все понимает. Речь не поспевала за мыслью. Сережа говорил и говорил взахлеб, сбивая, словно давясь словами, помогая себе жестами. Наконец устал и замолк. Врач поднялся со стула, потрепал его по плечу и сказал, «Ничего, ничего, все будет хорошо». Потом попросил подождать в коридоре, позвал в кабинет мать и долго о чем-то с ней беседовал. Сережа сидел на жестком неудобном стуле под жутковатым плакатом, изображающим человеческую голову в разрезе, прислушивался изо всех сил, но слова были — По большей части непонятные невроз, аутизм, пограничное состояние. Мама с доктором вышли из кабинета, и Сережа поначалу обрадовался: наконец-то можно будет уйти из этого противного места и поехать домой. Но вышло совсем иначе. Пришла какая-то тетка в белом халате, взяла его за руку и хотела увести с собой. Серёжа рванулся из её рук к маме, но цепкие пальцы держали крепко, и мама не помешала ей, только стояла и плакала. Он упал на пол, кричал, бился, словно пойманный зверёк. Потом почувствовал укол в руку и провалился в глубокое забытие. В первый раз Серёжа вернулся из больницы тихий, будто пришибленный, и про голоса в голове больше никому не говорил. Они вправду исчезли, и видения больше не посещали его. Даже разноцветных оболочек, окружающих других людей, он больше не замечал. Самые обыкновенные физиономии. Мир стал серым, скучным и тусклым, как изображение в старом черно-белом телевизоре. Сережа аккуратно принимал прописанные лекарства — Раз в месяц приходил в диспансер для планового осмотра и усердно учился, особенно почему-то успевал по физике и математике, играл в шахматы по вечерам и вроде бы вел себя совершенно нормально. Сосредоточиться на чем-то ему теперь было трудно, но он очень старался.